Низкая самооценка Неудивительно, что у журналиста Койла, героя корабельных новостей, низкая самооценка. В детстве отец то и дело твердил ему, что он ошибка природы, а старший брат Дик, любимчик родителей, постоянно его колотил. У Койла избыточный вес и тройной подбородок. Жена ему изменяет». Работодатель недоплачивает. Родители Койла заболевают раком и кончают с собой. Вскоре от него уходит, забрав с собой дочерей жена. Его увольняют с работы. Жена погибает в автокатастрофе. Э-э-э, постойте, это же ему на руку. В общем, суть вы уловили. К концу первых глав... Да-да, все это случается с Койлом в самом начале книги... так что сюжет мы вам не рассказали. У него нет ни одной причины быть собой довольным. Энни Пру. Корабельные новости. При исполненной печали и неразделенной любви Куойл, следуя совету тетушки, переезжает на остров Ньюфаундленд, где родился его отец. Вместе с ним на землю предков возвращается та самая тетушка и обе атаманши дочери, то, что происходит дальше, вне сомнения один из самых ярких примеров возрождения человека, описанных в художественной литературе. Люди с низкой самооценкой обязательно должны прочитать этот роман. Это одновременно и библиотерапия, и практическое руководство к действию. Повышайте свою самооценку, как это делает Койл шаг за шагом. Если у вас нет возможности перебираться на Ньюфаундленд, поезжайте в другое, столь же суровое и труднодоступное место, например, в Исландию или на Гибридские острова или в Сибирь. Застрахуйте жизнь супруга, супруги, отравившего вам существования на большую сумму, а потом подстройте ему, ей автомобильную аварию. Это, конечно, шутка. Но всё же послушайтесь нашего совета. Съездите хотя бы ненадолго на родину своих родителей, даже если не питаете к ним особой любви. Разознайте побольше о своих корнях. Не исключено, что вы, подобно Койлу, раскопаете о своих предках такое, что у вас волосы встанут дыбом. И тогда вы задумаетесь: а что, если их гнусное преступление наложили отпечаток на последующее поколение? заставив и вас относиться к себе как к отбросу общества, если вам повезёт, вы сумеете, как это сделал герой романа, разрушить родовое проклятие и заживёте себе спокойно и счастливо. Разумеется, не всегда виноваты давно почившие предки. Порой всё дело в родственниках, которые к несчастью ещё живы. В романе Пустельга для отрока Бари Хайнц В 1968 год рисует общество в период экономического спада с особой беспощадностью, показывая, как окружение деморализует и подавляет волю мальчика, лишая его тепла и веры в лучшее. Билли, живущему в унылом мрачном шахтёрском городке графства Йоркшир, приходится бороться со старшим братом абсолютно за всё, из-за внимания матери, не слишком склонной к нежностям и за место для сна. Никто не ставит его ни в грош, пока в школе не узнают, что Билли держит в садовом сарае пустельгу. Благодаря птице Билли открывает в себе качества, о которых и не подозревал. Прекрасная хищная птица, пустельга — это небольшой сокол, горда собой, и для мальчика это становится главным уроком. Дрессируя на пустыре Кэса, Билли преображается. Из-за турканого подростка без будущего он превращается в уверенного в себе парня, сознающего свои огромные возможности. Но он остается им, пока у него есть птица. Каждому, кто мечтает освободиться от пут чужого влияния и доказать окружающим, что он чего-то стоит, словно говорит нам автор, следует найти свою пустельгу, И стать в своём деле мастером. Неважно, что это будет за дело, главное уметь делать то, чего не умеют остальные. Тогда они будут смотреть на вас другими глазами, и ваша самооценка естественным образом повысится. Бывает и так, что человеку некого винить, кроме себя самого. Если вы излишне самокритичны и не доверяете собственному мнению, вы наверняка узнаете в безымянной рассказчице из романа Дафны Дю Морье «Ребекка» родственную душу. Она живет с мыслью, что такие, как она, вообще не имеют права на существование. Предложение руки и сердца, сделанное Максом де Уинтером, кажется ей невероятным чудом. Де Уинтер – вдовец, владелец одного из красивейших в Англии поместьй Мендерли – Вторая миссис де Уинтер ведет себя до крайности неловко и неуклюже. Роняет перчатки, опрокидывает бокалы, наступает на собак, краснеет, извиняется, кусает ногти, а по дому передвигается чуть ли не на цыпочках. Она ежесекундно ощущает, что все в ней не так. Она безвкусно одета и плохо причесана, Управлять большим домом с целым штатом слуг она не умеет и не пытается этому научиться. По наивности отдавая образы правления экономке, миссис Денверс, обожавшая ее предшественницу, первую миссис де Уинтер, доходит до того, что она, наслушавшись так называемых добрых советов миссис Денверс, готова выброситься из окна. Героиня Ребекки – сирота Денверс. И этим возможно объясняется, почему она себя недооценивает и предаётся самоуничижению, не в свою пользу сравнивая себя с первой женой Макса, элегантной и умной Ребеккой. Пока читаешь эту книгу, так и хочется воскликнуть: да ведь героиня своими руками роет себе яму. Если вы тоже склонны изводить себя самокритикой, то узнаете в ней собственные черты. Надеемся, этот взгляд со стороны поможет вам осознать полную бесперспективность подобного поведения и навсегда положить ему конец. Также смотрите: неудачник, комплекс неудачника, потребность в эмоциональной поддержке.